Глава 19. Я так и не смогла сомкнуть глаз. Ходила по каюте из угла в угол, и, покусывая ноготь, посматривала на часы. Минуты текли медленно, будто патока. К двум ночи я была так измучена ожиданием, что темнело перед глазами. Уже давно я собрала небольшую сумку и топталась у порога. Кроме самого необходимого, положила аптечку, которую сейчас сунула упаковку адреналина. Пригодится, если мне вдруг станет дурно. Все эти мучительно тягостные часы я старалась не думать о сыне, потому что сошла бы с ума от переживаний и предположений. Но мысли постоянно вращались вокруг множества вопросов. В чём опасность? Что если доктор пытался вывести мальчика из креосна и Нику стало хуже? Или Стоп, приказала себе. На часах было 2:20, но больше я не могла ждать. Выскользнула в коридор и замерла, прислушиваясь. Что сказать, если меня увидят? Буду импровизировать. Решительно направилась в сторону медицинского отсека. С момента, когда я согласилась участвовать в игре мистера Риза, охрана перестала ходить за мной по пятам. Получив свободу передвигаться, я несколько раз приходила к сыну, и на меня особо внимание не обращали. Так получилось и сейчас. Двое мужчин из обслуживающего персонала, которых я встретила, даже не взглянули в мою сторону, и я выдохнула с облегчением, как добралась до медицинского отсека. Времени было сорок, и последние 20 минут показались для меня вечностью. Я крутила в пальцах пульта и едва сдерживалась, чтобы не воспользоваться им. Всего несколько дверей отделяли меня от сына, и все мое существо рвалось к нему. Я жаждал увидеть бледное лицо, закрытые глаза, убедиться, что с Ником все хорошо. Луины я не дождалась. В три часа ноль минут я не выдержала. Воспользовавшись пультом, проникла внутрь отсека и наконец увидела Луина. Обрадовавшись, бросилась к целителю, но он прижал палец к губам и указал на пол. Только тогда я заметила тела и похолодела. Что с ними сделал целитель? Луин обхватил мое запястье и потянул в соседнее помещение. Там в полутьме ночного освещения я увидела продолговатый прозрачный купол, под которым лежал мой сын. Как и раньше в ногах мальчика свернулся рыжий кот. Вот только кое-что изменилось. Сумка выпала из моих ослабевших рук. Я подбежала к капсуле и, упав на колени, всмотрелась в золотые узоры, расцветающие на шее мальчика. Прошептала в ужасе: "Быть не может. Точно такие же я видела на своем теле". Резко обернулась и прошипела: "Когда это появилось? Полагаю, в это время ты была на аудиенции короля Заметил Луин и осёкшийся замер, прислушиваясь, а через пару секунд быстро заговорил. "Роза, у нас мало времени, перейду к делу. Я случайно услышал слова доктора. Тот говорил мистеру Риза, что придумал, как открыть капсулу и не навредить ребёнку. Он собирался воплотить это утром. Так почему мы здесь?" ахнула я. "Я целитель", напомнил мужчина и дёрнул уголком рта. «Кассади не могут скрыть от меня ложь". У меня похолодело в животе. Поддавшись порыву, я обняла купол, будто желала своим телом защитить сына. Значит, доктор обманул Сэма. Зачем? Предположу, что его заинтересовала метка, расцветающая на коже ребёнка. Пожал плечами мужчина. Главное, что разрешение он получил. Землянам, которые сейчас отдыхают в соседней комнате, было поручено подготовить лабораторию к пяти утра. потому я вызвал тебя к 3:00. Сердце застучало быстрее, губы поджались. А я ведь считала доктора неплохим человеком, но забыла, что каждый, кто соглашался лететь на Лунян, имел очень веские причины оставить землю. Жажда льда, денег или знаний он опасен. Если поймет, что кровь мальчика наполнена магией, то Нет. Не позволю сделать из Доминика подопытного мышонка. Мы его сына не посмеют тронуть. Собравшись духом, поднялась и деловито спросила: Что ты предлагаешь? Побег. Просто улыбнулся целитель. Как? поразилась я. Капсулу нельзя открывать. «Увезем с собой. Каким образом? Порталом невозможно, покачала я головой. Его не открыть на корабле. На планету, верно, не выйдет, спокойно согласился целитель. А переместиться на шаттле и на нем сбежать на Сусаю вполне можно. Даже если так. Ты же не маг, сам говорил? Я нет, прищурился Луин. А вот ты да. У меня задрожали руки. Да я же почти ничего не умею. Я научу. Он шагнул ко мне, подхватив мои ледяные от страха ладони сжатых. Доверься мне, Роза. Шутишь? вырвалась я. Но глянув на сына, зажмурилась. Другого выхода не было. Даже выбора, пригласив сюда целитель мне не оставил. Время утекало, как вода высушенную иссушенную жаждой землю. Мы уже потеряли час. Скоро придет утренняя смена и увидит на полу охрану. Сэм решит, что я пыталась выйти из-под контроля и станет еще хуже. "Говори", решилась я. Он понимающе улыбнулся и в нескольких словах передал теорию. То, что открыл Луин, оказалось давно и хорошо знакомым. Я вспомнила, как присутствуя на уроках Айка, не расслышала это. Моему пасынку тяжело давалось освоение порталов. И поэтому магистр Саат снова и снова объяснял технику этого чуда. Оставалось лишь провернуть это на практике. Причем переместить не себя, а открыть портал для громоздкой капсулы. Это ничуть не сложнее, снисходительно заметил целитель. Ну да, конечно, вытирая выступивший на лбу пот, проворчала я. Пока ни одна из попыток не увенчалась успехом. У меня ныло все тело, гудела голова, но все, что я могла выдать, несколько жалких искр. «Еще раз, жестко приказал Луин, и поймав мой тревожный взгляд, добавил: Скорее, Роза, они вот-вот придут, только ты сможешь спасти своего сына. Сжав губы, я закрыла глаза и сосредоточилась на магии, что протекала по моему телу. Магистр Саат утверждал, что главное концентрация. Целитель тоже твердил об этом. Дальше делать техники Перед внутренним взором собрался круг света, похожий на цирковой объятый огнем обруч. Он был небольшим, но при желании я смогла бы пролезть. Боясь спугнуть видение, я приоткрыла глаза, но круг никуда не исчез. "Обалдеть", прошептала не веря самой себе. "Это я сделала?" "Я же говорил", с удовольствием подтвердил Луин и посмотрел за мою спину. "А ты не верил". Вздрогнув, Я развернулась, но меня ослепила вспышкой.